После слов, произнесенных господином де Фальвилем, они поняли, что если станут упорствовать, то их затея может оказаться опасной. Гроб мог того гляди развалиться, и извлечь его из могилы было делом весьма трудным. По приказу Тремена подняли только крышку. Под ней оказалась бесплотная съежившаяся масса прикрытая потемневшей и склевшей одеждой. Гийон велел поднять останки на нижней доски. Не меньше четверти часа потребовалось для того, чтобы переложить останки Матильды вместе с землей и лоскучьями сауна на приготовленный белый шелк. Затем священник прочел молитву, взмахнул кадилом и окропил святой водой то, что когда-то было молодой, красивой женщиной полной жизни и надежды. Пока заколачивали гроб, укрывали его черным бархатом, обшитым серебряным голуном, и устанавливали его на катафалк, запряженный двумя крепкими лошадьми, першеронской породы, которые должны были доставить Матильду в обитель, выбранную ее сыном, Гийом повернулся к группе женщин, которых аббат де Фольвиль собирался поставить вслед за повозкой. — Я благодарен вам, господин Кюре, за то, что вы предложили им искупить вину, совершив своего рода паломничество, но в этом нет нужды. Я не хочу, чтобы эти женщины здесь оставались. Отчего же? Не такое уже это страшное искупление, да и вполне заслуженное. Безусловно, но они не чувствуют ни малейшего раскаяния. И пришли лишь потому, что, выполняя решение Его Высокопреосвященства, господина епископа, вы приказали им явиться. Однако ничуть не сожалеют о содеянном. Сегодня моя мать одержала победу. Ни к чему, чтобы за ее катафалком, словно за римскими триумфаторами, тянулась горстка пленниц. Пусть уходит. Так Матильде Тремен будет спокойнее. Дело в том, что они не одни. И правда, десятка три мужчин, стоявших до сих пор в стороне, рядом с ветеранами, направились к ним. Некоторые были уже в возрасте, другие намного моложе. Но все настоящие жители Котантена, рыбаки, земледельцы, ремесленники, с огрубевшими лицами и глазами, привыкшими смотреть на море и на солнце, самый старший, опираясь на палку, подошел к Гийому. — Меня зовут Луи Кантер. Я пекарь из Сен-Ваш. «Я хорошо знал вашего деда, но особенно вашего дядю Огюста, который был на меня очень похож. Мне нелегко говорить, ведь уже давно мы сожалеем о том, что позволили сделать женщинам. Некоторых, как меня, например, даже не было дома. Но сказать это нужно. Если вы хотите, чтобы они ушли, это ваше дело». «А мы, мужчины, просим сделать милость, разрешить нам проводить Матильду наверх. Это будет означать, что вы от ее имени нас прощаете и оказываете нам честь. И вы узнаете, Сен-Васт — не только кучка сплетниц, у которых языки хорошо подвешены». «Я тоже почти из Сен-Васта», — сказал Гийом, «и давно это знаю». «Поверьте, я тронут вашим поступком. От всего сердца благодарю вас!» С трудом скрывая волнение, он взял за руки старика, чьи добрые глаза блестели от слез, привлек его к себе и обнял. «Конечно, согласен с большой радостью. Мы пойдем вместе. Кто знает, может быть, нам не удастся больше поговорить». Контен подвел Гиома к своим товарищам и каждого представил. было особенно радостно сознавать, что эти люди близки ему. Ведь на протяжении стольких лет о жителях Сен-Васта, за исключением Ан-Марии и еще двух-трех человек, он вспоминал с горечью и недоверием.